Фотомир, а? кто поставил в песках колокола? А? Ты же знаешь, Огонек, про это никому не известно. Их оставили нынешним людям неведомые, жившие в незапамятные времена народы, люди тех веков, когда на месте песков шумели кудрявые леса и плескались теплые озера. Ни ииты, ни таурины, ни жители окраинных земель не трогали эти колокола даже тогда, когда не хватало меди для доспехов. Все мы храним давние обычаи. Нельзя трогать колокола. Нельзя убивать крылатых ящериц. Нельзя не повиноваться тарге. Старые женщины, что готовят для воинов пищу, рассказывали, будто иногда колокола... Звонят сами собой Ах, это сказка Про загадки Песков много было сказок Впрочем, кто знает, может быть и звонят Но говорят, это бывает раз в сто лет Самую холодную и черную ночь Не знаю, мне слышать не приводилось А как они звонят? Говорят, медленно, печально Будто в память о ком-то. Похоже. Что похоже, Фадейк? Видимо, на разных планетах одинаковые обычай ставить башни с колоколами в память о ком-то. А может быть, это мы поставили их здесь? Мы? И ты? Да нет, Фатамир, я не о том. Вы правы, маршал. Надо ехать. Может быть, еще успею. Путь, конечно, тяжел, но не так уж далек Вы успеете домой к рассвету А вы проводите меня? А... Я один не найду дорогу Тир знает дорогу Тир вернулся? Да, Сет Видимо, почуял, что вы здесь и пришел в стан Воины привязали его, он рядом Пришел, мой хороший, пришел «Что это там над крепостной стеной, князь? Воздушные шары?» «Дети забавляются, маршал. А -а -а. Они привыкли к миру быстрее взрослых и радуются каждый день. Все улицы теперь в их власти. А -а -а. Дети вспомнили старые игры, устроили на площади театры старых шатров. А к весеннему цветению каменного кактуса готовят праздник с масками и факелами». Пусть играют. Может и мы, глядя на них, скорее привыкнем к тому, что жизнь теперь безопасна. Не совсем безопасно, князь. Вы и сами знаете, что недавно дикие всадники опять напали на парусный караван. Да знаю. Ваши песчаные волки никак не успокоятся. Они не наши, они вне закона. Это вам известно, Уратахал. Я удивляюсь, Дах, что твои всадники до сих пор гоняются за этим сотником Как слепой шакал за юркими ящерицами А ты говорил, что вы знаете, в песках все дороги Сотник схвачен, маршал Да? Когда же? Сегодня утром, маршал, часть его людей ушла Но сотника и трех волков поймали Где он? Я хочу поговорить с ним, прежде чем его вздернут на копья. Простите, маршал, я готов к вашей немилости, но мои люди изрубили пленников. Я правильно понял. Сперва схватили, а потом изрубили? Безоружных? Да, маршал, я не смог удержать их. Зачем эта дикость, Даха? Особенно теперь, когда нет войны. я... Или в сотнях легкой конницы уже нет повиновения и порядка? Есть повиновение и порядок, маршал. Но на этот раз я не успел. Воины кинулись на волков сразу, когда увидели, что они сделали с мальчиком. С мальчиком? Да. Волки поймали мальчика Турина, который на рассвете пошел в пески ставить силки на кротов. Полкам было известно, что мальчик знает подземный ход из песков в крепость. Они хотели, чтобы он показал. Думали во время праздника ворваться в город и устроить резню. Мальчик не выдал? Не выдал, князь. Почему же в городе никто не знает об этом? Даже я. Утром мой гонец не нашел вас в крепости, князь. А без вашего позволения он не решился никому сообщить печальную весть. Хотел сказать только матери мальчика, но узнал, что две недели назад она умерла. Может быть, и к лучшему князь. Ее горе было бы страшнее смерти. Значит, вам известно имя мальчика? На его маленьком кинжале было выбито тауринской клинописью «Хота Змейка». «Хота»? Да. Мальчика мы похороним в храме Звёздного Круга, где лежат великие предки тауринов. Его именем матери будут называть своих первенцев. Простите, князь, мы не знали, что мать мальчика умерла, и боялись, что она увидит, как волки обошлись с её сыном. Мы похоронили его в песках, У приметного камня по тауринскому обычаю В воинском плаще и с кинжалом Ну что же Наш обычай не верит беспокоить тех, кого уже приняли пески Пусть мальчик лежит там Каждый из тууринов принесет на его могилу большой камень И вырастет курган выше самой высокой колокольной башни И ты принесут тоже. Прими нашу печаль, князь. Может быть, есть в этом знак судьбы. Какой знак, князь? В чём? В том, что прекратил эту войну ребёнок. И последней кровью этой войны была тоже кровь ребёнка. Может быть, судьбе достаточно этой жертвы? и она будет милостива к людям. Люди сами творят свою судьбу. И люди есть всякие. Остатки сотни песчаных волков будут еще долго рыскать в дюнах. И кровь, наверное, не последняя. Это я не в упрек тебе дах. Просто хочу сказать, что рано закапывать все мечи. И послушайте мой совет. Великий Уратахал, слушаю маршал. Не разрешайте детям выходить из города без охраны. Да и взрослые пусть не ходят в одиночку. Я уже понял это, но меня беспокоит вот что, Фатамир. Почему вы позволили юному Фадейку уехать так спешно и совсем одному? Так я мог что-то позволить или не позволить? владетелю Тарги. Это была его воля. Да. Простите, я не так сказал. Но, говорят, путь его на дальнюю родину долг и труден. А с мальчиком не было даже самой малой охраны. Его конь знает короткий путь. На том пути нет врагов. А верно ли говорят, что юный Фадейк больше не вернется к нам? Почему же? Он, может быть, вернется... Но не скоро. А правдивы ли слухи Фатамир, что родом он с той голубой звезды, которая так ярко светит нам на заре? Это правда, Уратахал, хотя похоже на сказку. Жаль. Почему же, князь? Хотелось, чтобы он был кровным братом наших детей. Он и так брат. Все мы дети одного солнца. Это верно. И все-таки жаль. «Странную вещь», — сказал мне Сет Фадейк, когда мы прощались на краю стана. Я был опечален разлукой и не задумался тогда над его словами. Что же он сказал, маршал? Я не точно запомнил. Да и сам он говорил сбивчиво. По-моему, вот что. «Может быть, и нет разных планет». А есть только одна, на разных оборотах звёздного круга. Мне трудно это объяснить, Фотомир, я ведь ещё мальчик. Но, может быть, мы жители одной Земли, только в разное время? Что-то подобное слышал я от наших старцев, которые хранят в тайных подвалах древние книги. Но... От чего такие мысли пришли в голову ребенку?» «И я слышал». «Он говорил и дальше. Я очень боюсь, Фатамир, что это в недалекое от меня время люди превратили планету в пески, а потом поставили в память о всем, что было колокола, те, что стоят сейчас в песках. Их и при мне было на Земле уже немало. Я должен вернуться, должен успеть, Фатамир». Что же хотел он успеть сделать? Да. Я спросил его. Он сказал хоть что-то. Но да. в большом жестоком мире что может сделать мальчик? Мальчики могут многое. Фадейк сказал слово о мире и стал мир. Фадейку дала силу и власть Тарга. Дело не в мальчике в законах и обычаях нашей планеты Тарга до этого была у многих А слово сказал мальчик Это так Когда колеблются весы Один смелый шаг Одно хорошее дело Может стать последней крупинкой На чаше добра Боюсь, что он не сумел Бросить эту крупинку Почему же? А потому князь что, если бы он успел, всё было бы иначе. Не было бы этих песков, не было бы мёртвых лесов. И нас с вами не было бы тоже. Вместо нас родились бы другие люди. Кто знает, может быть, мы есть как раз потому, что он успел. Иначе могло не остаться никого. Всё осталось. И мы, и пески, и колокола. Фадейка тряхнул головой, глянул на Юлю и улыбнулся. Глаза его опять золотисто просветлели, но в глубине их еще пряталась печаль. Ой, Фадейка! А я только что твой портрет видела. Где? На выставке цветов. Где? Оранжевый букет с крапинками. А называется Фадейка Сеткин. Очень похоже. Кто это придумал? Женя Зайцева. Ты её знаешь? Понятия не имею. Какая Зайцева? Тебе лучше знать. Не знаю. Ой, это, наверное, Жека-артистка. Она у нас на плоту штурманом была. Я и не знал, что у неё такая хорошая фамилия. Хорошая? Ну, знакомая. У нас в классе один Зайцев был. Уехал потом. Друг? Нет, просто. Я один раз пошёл за него, чтобы укол поставили. Потому что он... Ну, не хотел он. Сделал, а потом говорю. Не ходи, я уже вместо тебя. А он говорит. А сам-то как пойдёшь за себя? Тебе же сразу узнают, когда второй раз увидят. И пошёл тоже с моей фамилией. Смешно так. А через два дня уехал насовсем. Может быть, ещё встретитесь. Может быть. А в этой истории с уколом ты не прав. Почему? Подумай своей головой. Ты его спасал от пустяшной боли, а укол этот спасает человека от самых больших болезней. Что важнее? И если бы он без прививки остался, а потом заболел, тогда что? Из-за тебя. Ну, ничего же не случилось. Он оказался смелый, в конце концов. А в уколы я не верю. Глупости это. Почему же глупости? Конечно. Как получается? Чтобы спасти человека от большой болезни, надо загнать в него маленькую заразу. Разве так может быть? Может. Значит, чтобы человек не стал настоящим предателем, он должен сделать что-ли маленькое предательство? Подожди, подожди, ты... Что-то не так. Одно дело жизнь, а другое медицина. Ты ты не запутывай себя, Фадейка, и других не запутывай. Себя я все-таки запутал. Фадейка, что случилось? Я скажу. Я и приехал, чтобы сказать... Юля. Ну? Когда человек самое честное слово дал, а потом нарушил... Он предатель? Опять ты про своё? Нет, ты ответь! Ну, вообще-то это нехорошо, но как я могу сказать точно? Я же не знаю, в чём дело. Хоть в чём. Ты сама понимаешь, что это предательство. Фадейка, а как это с тобой получилось? Со мной? Со мной это не получилось. Но я не знаю, как быть. Я слово дал. А теперь понимаю, что зря. А что делать? От него может кто-нибудь освободить? От слова? Тот, кому ты -то его дал. Да? А если сам себе? Разве сам себя могу? Но ведь кто-то может? Лучший друг может? Лучший друг? Наверное, да Он взял ее за руку, как тогда на ночном берегу, в первый вечер знакомства Как братишка Тогда хорошо Но ведь я... Но ведь друг, чтобы освободить от слова, должен знать, про что оно Понимаешь, я дал слово, что не буду встречаться с одним человеком Никогда в жизни. Потому что он меня бросил, когда я маленький был. Это бывает. Сперва решил что-нибудь, а потом понимаешь, что поспешил. Я не спешил. Я долго думал. Но сейчас опять думаю. Я ведь ничего про него не знаю. Может, он не виноват. Он теперь меня ищет. Вдруг ему плохо. А я... Ну, я не знаю. Я понимаю. На свете столько людей, которым плохо. А если еще одному, сперва кажется, что пустяк, а потом колокола. Какие колокола, хотела спросить Юля, но смолчала. Конечно, я освобождаю тебя от твоего честного слова. Так быстро нельзя, это надо серьезно. Ты должна подумать и все решить. Хорошо, я подумаю. Я тебе все расскажу, и ты решишь. Ладно, можно ведь и не сегодня. У нас ведь еще будет время Все осталось И мы, и пески, и колокола Вы слышали, князь, старую сказку Что иногда они звонят сами собой То ли в предвестии новых бед То ли в память о ком-то Простите меня, маршал Простите, князь Но я должен сообщить то, о чем не решался говорить раньше. Колоколов нет. Как нет? Их сняли? Где и сколько? Кто? Неужели кто-то решился нарушить обычай? Тогда и другие запреты будут развеяны, как песок. Их не сняли. Их нет. Вместе с башнями и арками. Говори яснее, Дах. Мы хотели похоронить хату-змейку у подножья двойной башни, прозванной брат и сестра. Ее колокол на рассвете всегда блестел, как звезда. Мы не увидели башни. Как? Место, где она стояла раньше, нашли по трем высохшим деревьям, но от башни не было и следа. Ни фундамента, ни даже камня, только песок. Вы ошиблись местом, полковник. Когда я возвращался к Стану, я приказал держать на холм с каменными столбами, где висели три колокола. Их тоже нет. Я бросил в пески полсотни всадников. Они к середине дня вернулись в смущении. На всем пространстве, что успели они обскакать, не жалея коней, нет ни одного колокола. И словно не было... Никогда. Еще одна загадка нашего мира. Это смутит многие умы. Только не их. Уратахал показал на гребень стены, где четверо мальчишек весело спорили и смеялись, готовясь отпустить еще один шар. Они отпустили его. Шар большой, ярко-оранжевый, проплыл над всадниками. На нем было нарисовано смеющееся лицо с прищуренным глазом и крупными темными веснушками. Кони стали. всадники запрокинув коричневые лица, смотрели, как шар уходит в непривычно посветлевшее небо. Юль, у нас ведь еще будет время? Конечно, Фадейка, обязательно будет. Они зашагали к калитке, и почти сразу еле услышала, что кто-то идет по пустой улице следом, большой и осторожный. Оглянулась. Золотистый оранжевый конь шел за ними в пяти шагах. Мягко ставил копыта на гибкие доски тротуара. Тревожный сигнал Бьет, как выстрел по нервам В клочья рвут тишину На плацу трубачи И над дымным закатом Планета Венера Парашютной ракетой Повисает в ночи Рыжий конь у меня Даже в сумерках рыжий Опаленный боями Недавнего дня Как ударит копытом Искры гроздями брышут И в суровую сказку Он уносит меня. Эта сказка пришла Вслед за пыльными маршами, Колыбельная песня В ритме конных атак. Детям сказка нужна, Чтобы стали бесстрашными. Взрослым тоже нужна, Просто так, просто так. И как знамя летят Крылья алого солнца, Кони в яростном беге Рвут орбиты планет, И по звёздным степям учиться звёздная конница Почему же меня С вами нет С вами нет Рыжий конь у меня Даже в сумерках Рыжий Слушали десятую заключительную часть радиоспектакля по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина. От автора Ольга Тумайкина, Юля Надежда Лумпова, Фаддей, он же Фадейк, Марк Попов, тетя Кира, Мария Стапенко Белоусова, Нина Федосьевна библиотекарь, Алена Кищик Юрка Глеб Меркулов, мама Фаддея. Юлия Яблонская, Фа Тамир, Маршал Иттов, Владимир Левашов, Дах, Начальник караула, Александр Жарков, Рах, Король Иттов, Дмитрий Креминский, Урата Князь Тауринов, Рифат Софиулин, Хота, Мальчик-Лазутчик, Женя Журавлев, Сотник-Волк, Иван Данилов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».